Глава двенадцатая. Начинаем поиск. Мы снова в отеле. Вынимаю из бокового кармана сложенный в четверо помятый листок, дрожащими от скверного предчувствия пальцами, разворачиваю его и, не прочтя, вскрикиваю. У меня в руках написанное мною письмо директору избирательных популистских компаний, рекомендующее историка Питера Селби для работы в партийном архиве. «Что это?» — спрашивает Мартин. Я протягиваю ему письмо. «То самое?» «Да». «Почему оно у тебя?» «Потому что я взял его из кармана Луи Ринье. Помнишь, Пасква нагнулся к нему уже мертвому? Он сунул это письмо в карман его куртки». «Ничего не понимаю. Бессмыслица какая-то», — говорит Мартин. «Попробуем понять», — размышляю я вслух. Пит отдал рекомендацию Жанвье. Тот прочитал и вернул ее Питу. Что за сим последовало, известно. Письмо купили и подбросили убитому. Мартин недоуменно разводит руками. Зачем? Луэринье не пицел би. Личность убитого была бы точно установлена. А планы Мердека ты не учитываешь? При чем здесь Мердок? Горячится Мартин. Ему был нужен чистый лист с подписью «Стила», а не рекомендация какому-то Питеру Селби. Он мог бы ее получить без особых хлопот во время обыска в твоем номере. Тогда она была ему не нужна. А теперь понадобилась? Для чего? В то время Мердек еще не был кандидатом в Сенат, а сейчас, после Билля, он ищет любые средства для борьбы с популистами, потому что у них большинство. Тут все годится и шантаж, и убийство. О шантаже ты знаешь, а убийство мы только что видели. Документ за подписью Стила, который могли найти полицейские в кармане Луи Ринье, скомпрометировал бы популистов. Все-таки не понимаю, почему. Газетчик-мыслитель, думать надо, кого убили. Бедо его компанию. Скупщики голосов за джентльменскую партию. Кто убил, неизвестно. Но один из преступников тоже убит, и в кармане у него рекомендация кому-то за подписью Стила. «Какой вывод могут сделать газетчики из «Джентльмена»?» Да и Брэдент Баттер не постесняется раздуть скандальчик. «Но ведь кроме меня никого из газеты не было. А ты уверен?» «Может быть, кого-то и специально послали. А может быть, кто-то дежурил в ближайшем полицейском участке. Как расписал бы он войну популистов с «Джентльменами»? Убийство в Аполло? Как добываются голоса для предстоящих выборов?» «Популисты расстреливают своих противников, а подписывается под все операции никто иной, как честнейший, почтенный и уважаемый всеми сенатор Стил». Мартин, конечно, уже все понял, но продолжает играть в непонимайку. Подобно многим своим собратьям-газетчикам, он любит эту игру, когда задают не прямые, а окольные, наводящие вопросы, выуживая нужную и ненужную информацию, с умелой подкраской, и ненужное пригодится. «Помнишь, я тебе рассказывал, как бы вспоминая, говорит он, что из бедо собираются сделать пудинг? Я ведь думал, речь идет о гангстерских междуусобицах. Не ври, Дон, не думал ты так. Прекрасно знаешь, что здесь не Сицилия и не Манхэттен. И на земной аршин ничего мерить нельзя. Есть что-то родственное, но не то». И не Пасква замыслил всю эту акцию. Он вообще не умеет мыслить, этот тупой бандюга. Задумал ее изворотливый и хитрый ум. Мартин, уже привыкший к тому, что в сложных положениях именно я принимаю решение, вопросительно смотрит на меня. И, не дожидаясь вопроса, я отвечаю. Возвращайся в редакцию. Я разузнаю, что готовят твои коллеги в утренний номер. Доказательств у них нет. Значит, все, что они напишут о причастности популистов к преступлению в Аполло — вранье. Впрочем, на это они не пойдут. Повод для обвинения в клевете очевиден. Если тебя вызовет редактор Лемердок, может и такое случиться. Говори правду. Не скрывай, что был вместе со мной. Ничего не видел, кроме стрельбы убитых и гангстеров. Что делал я, то же, что и ты. Подошел к убитому, послал официанта за полицией, дал показания сержанту. Мердок, если ему доложат о нашем присутствии в баре, конечно, догадается, кто сорвал операцию. Но ты ничего не знаешь, а я выкручусь. Я действительно ничего не знала о взятом тобой письме. Ты сделал все чертовски быстро. Думаю, тебя об этом и не спросят. Мы оба понимаем, что преступление в Аполло заставляет торопиться. Выглядываю в окно. Улица пуста. Тусклый газовый фонарь кладет желтый круг света на мокрую от дождя брусчатку. Снимаю с вешалки сюртук и меняю шлепанцы на штеблеты. Ты куда? — спрашивает Мартин. — К бойлю. — Во-первых, уже поздно. Он еще работает. Он долго задерживается. А во-вторых, зачем? — Рассчитаться с Пасквой? Полагаю, Бойль это сможет. На каком основании? С предвыборным шантажом подождем. Надо еще собрать все необходимые материалы. Но с убийством ясно. Есть два достаточно авторитетных свидетеля, узнавших убийцу. Мартин очень серьезен, даже встревожен, пожалуй. Его, видимо, беспокоит история со злополучным письмом Стила. Не верит мальчишке-официанту? Пусть так. Проболтается мальчишка, узнает Бойль. Но я и скажу ему всю правду, прежде всего он популист, а потом уже начальник полиции. А Мердок все равно догадается. Не боишься? Интересуется Мартин. Кого? Мердока, конечно. Пистолеты нам пока не понадобятся, Дон. Подсылать убийц к советнику сенатора он как будущий коллега Стила не станет. Ограничимся словесной дуэлью, а результат ее предсказать трудно. Кто будет повержен, поживем — увидим. С этими словами я открываю дверь в коридор, он безлюден, и добавляю. Выходим поодиночке, ты в редакцию, я к бойлю. На улице нанимаю ползущий мимо фиакр с полусонным кучером, который сразу просыпается от моего окрика и чуть не роняет бич, похожий на цирковое шамберьер. Полицейское управление находится там же, где и 50 лет назад, на углу больших бульваров, в 20 минутах езды. Сейчас здесь тихо и пусто. Охранник придирчиво проверяет пропуск, выписанный мне еще месяц назад. Бойль сам встречает меня у дверей своего кабинета. Уже поздно, и секретарша давно ушла. А дежурный адъютант что-то записывает у телефона. «Признаюсь, я не удивлен вашим появлением, советник», — улыбаясь, говорит Бойль. «Мне уже доложили о происшедшем в Аполло». «Я просил это сделать немедленно». «Убийство произошло на ваших глазах?» «Да, я был не один, а с моим знакомым мистером Мартином». «Кто этот Мартин?» «Журналист, сотрудник одной из наших газет. Брэд энд Баттер не наша газета, советник». Значит, бойлю уже разузнал, с кем я находился в пола. Но не придавая этому значения, отвечаю. Я сказал, в широком смысле. А частные мои связи довольно обширны. Иногда полезно получать сведения и в чужом лагере. Понимаю и не осуждаю. Но почему вы просили тотчас же информировать об этом меня? Достаточно было бы и кантональной полиции. Прочитайте завтра утренний выпуск «Джентльмена», и вы поймете. «Какой вой там поднимется по этому поводу? Ведь убитый бедой его партнеры — джентльменская избирательная агентура». «Но это не политическое убийство, оно! Джентльмен нам его не припишет!» «А кому припишет его Брэдден Баттер?» «Мартин писать не будет, уверен. А вдруг выскажется кто-то другой?» «Спасибо вам за подсказку, советник. Что же требуется от меня?» То, что потребует от вас джентльмены и другие газеты. Остановить бандитизм и задержать убийцу. Если бы мы его знали. Мы знаем. Я и Мартин. Это Чек Пасква. Личность известная полиции всех кантонов. Наверняка у вас в картотеке есть его фото. Бойль задумывается. Он все понял, но почему-то молчит. Я жду. Чек Пасква. Полу вопросительно повторяет он. Личность действительно хорошо нам известная. Вы с ним знакомы? Я рассказываю о наших встречах, о том, как Пасква шантажировал избирателей. Бойль заинтересован еще бы. К уголовщине примешивается политика и враждебная ему, Бойлю, политика. «Паскву мы, конечно, задержим», — говорит он. «Пока только по делу Вапола, об остальном подумаем, тут сложнее». «Мердок?» — задаю вопрос в упор. Вместо ответа Бойль спрашивает, а мистер Мартин знает жертв шантажа? У него есть предположения. А факты? «Есть признание землевладелицы. Мистер Мартин назовет вам ее имя и адрес, что некий приезжий субъект требовал от нее со всем ее штатом голосовать за реставраторов, угрожая в противном случае спалить урожай». Предъявите ей фотокарточку Пасквы, и она его узнает. А если она не подтвердит полиции своего признания мистеру Мартину? Я пожимаю плечами. Оснований для спора нет. «Кислое дело», — замечает Бойль. «Задержим его за убийство Вапола, с хорошим адвокатом сумеет выкрутиться. А хорошие адвокаты у него будут. Так?» Мы понимаем друг друга. Король может защитить пешку. И даже выиграв пешку, мы еще не окажемся в той позиции, чтобы сказать ему «шах». Мердок сам отдаст эту пешку, если она ему уже не нужна. Но политический шантаж реставраторов так и останется нераскрытым. Здесь уязвимых позиций у Мердока нет. В конце концов, это только один из способов добывать на выборах голоса. С такой же беззастенчивостью добывают их и джентльмены с помощью бедой его сообщников. не безгрешные популисты. Недаром жан так упорно скрывает от Селби компрометирующие партию документы. Чем же хуже Мердок, прибегающий к подобным способам, только с большей откровенностью, не брезгуя и уголовщиной. «С этими мыслями я возвращаюсь в отель. Надо все-таки поспать» хотя бы половину здешней короткой ночи.